И, будучи женщинами опытными в такого рода делах, сразу подмечают первые признаки улучшения, уверяют кита, что теперь все обойдется, и отсылают его обратно в соседнюю комнату. А там, в соседней комнате на столе уже выставлены графины с вином и прочие угощения. И так все пышно, будто кит и его родные и друзья не какие знатные гости.